Издательство «АСТ» представляет «Сталкер. Золотая коллекция». Игорь Пронин. Дезертир. Глава первая. Солдат. Один.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 Просто стрелял и стрелял, пока не опустили магазины. Стропы сойти — не шутка. Монстера, конечно, достала бы его, она была совсем рядом. Но сзади по твари ударила с карабина сафик. Ударил прицельно, метя в правое сердце. Он видел, как прошли через левую сторону груди монстеры пули малька и ушастого. Тварь завизжала, метнулась в сторону —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 Не монстера же ее сорвала. Свежкой полное дерьмо, произнес Сафик. Полное. И мы в нем по уши.